Глава сорок третья. Эмммм. Таири пожала плечами и посмотрела на прародителя слегка недоуменно, но без особого пиетета или опаски. А, да, она ж дикарка. Неграмотная. Без стереотипов. Здравствуйте. Что там про вечность, я не совсем поняла. Шепоток прошелся по всему залу. Да и я был бы не против объяснений. «То есть в разобранном состоянии ты не помнишь?» — кивнул сам себе прародитель и усмехнулся. «Ну, значит, надежда еще есть». «Поясню, да», — будто ответил он сразу на вопрос всех. «У нас призма миров и мыжнецы. В них межмирье, и они придильщики, вышивальщики и штопольщики». Скверно уничтожают также, но специализация другая. Раньше, пока призма была стабильна, они были по ту сторону пространства, и к нам не попадали. Раз попали с другой стороны, я уже и сам думал кого-то из них позвать, но тогда пришлось бы заплатить за помощь и отрыв одного из придельчиков от их реальности. Ведь закрыв все разрывы с нашей стороны, они бы остались здесь без возможности вернуться в свой план. То есть мне платить вы не собираетесь. Вдруг вмешалась в монолог про родителя моя мастер. Эй, эй, эй, ты чего? Всё ж таки целый этот предок? Угадала, обрадовался дед. Но все претензии к призме, это она тебя немного спи э взяла без спроса. Соликом не сумела, стащила по частям. Я тут ни причём. Я всегда знала, что сказки про избранных героев Это одно сплошное нае надувательство, хмыкнула Таири под потрясённое молчание зала. Это типа как любовь к родине, чтоб денег не платить. Но над законами и выкидонами вселенной я не властен, сколько бы лет не прожил. Но и сама призма в качестве награды может дать тебе то, что ты больше всего желаешь. Возможно, часть ты уже даже получила. О чём они вообще разговаривают? Таири практически отрубила меня от своего канала. Ладно, разберусь. Давайте уже про жопу или чего у вас там случилось. Это не про то, что какая-то сволочь из мегатварей скверну ворует и потом подсовывает её в слабых. А дырки в небе тоже она ковыряет. Нет, дырки тут дети сами организовали. Искажение реальности называется. А вот кто через те искажения в призму пролез это вопрос другой. Но игрались вы потомки на полноценное вторжение, с чем вас и поздравляю. Поздравлению что-то никто не обрадовался. Все застыли в своих креслах-коконах, как загипнотизированные цивирки перед удавом. Мы ж не одни, тем временем продолжил древний. Те же предельщики вон, он махнул рукой в сторону Таири. Но те вполне дружелюбны, если первым к ним не полезешь. Хотя мораль у них своеобразная, да. А вообще таких подобей призм в континууме примерно столько же, сколько миров в самой призме. Бесконечное количество. Есть похожие, есть не очень, а есть и вовсе антиподы. Увлёкшись про родителя рассказывал теперь по залу и эмоционально рубил воздух рукой. Все почтительно внимали и старались не отсвечивать, кроме нас. Я только мельком глянул, кто там на свежедырявые границы позарился, да и не досуг мне признаться. Сами разбирайтесь. Скажу только, что это тоже мастера и оружие, жнецы, то есть, из другой призмы. Свою они уже загубили, вот теперь и рвутся в нашу, устраняя конкурентов. В чем-то они сильнее вас, на пару сотен тысяч лет дольше живут. В чем-то слабее. Ищите. Уязвимое место есть у каждого». Тем более по капал на цельно прорваться они не смогли, но караулит каждый разрыв. Мастер в полной тишине позвал Ятаири. А давай ты нас в безмирье заберёшь, а? Что-то мне тут жить страшно. Если бы я туда дорогу знала, только бы меня тут и видели, усмехнулась Таири. Мне разу меня не прёт героически спасать мир за бесплатно. Только кто меня спрашивает? Никто обрадованно подтвердил про родитель. И спасать придётся, потому как загнёшься вместе со всеми, если что. Ну спасибо, огрызнулась моя мастер. Твои дети нашкодили, а я теперь разгребай ихди де... нехорошие дела. Да прям, фыркнул дед. Сами пусть разгребают. Пинать я тебе их разрешаю. Нечего! прикрикнул он на зашумевший зал. Ты только разрывы прикрой. Чтобы совсем сразу не загнулись, и пусть работают туниядцы. А то задания они перебирают. Мелкий случай ниже их достоинства, крупные потоки скверны слишком опасно или вообще чужая территория. Я в свои годы вообще один справлялся. Хотя народу, конечно, тогда поменьше в мирах было в несколько миллионов раз. Зато про бордели и за оружие никто не слышал, сверкнул он глазом, и мне снова нестерпимо захотелось вмешарь реальность. Чтобы навели порядок мне, а то разгоню все ваши кланы, чтоб дурью не маялись. Короче, ржёпы в руки и пошли чистить все подряд миры от скверны, не пропуская даже мелочь, понятно? Берёте дополнительное оружие, потом свою родовую спиз засовываете себе в самое глубокое и тёмное место и работаете на износ, если жить хотите. В её выступать про родовитых забудьте. Все вы жницы и никаких больших гвоздей. всю порнографию с мафией разогнать, пока я сам не взялся. Хуже будет. Хо-хо, я даже не знаю, кому сейчас это самое «хуже будет», уже откровенно развеселился я по мысли связи. Нам-то просто парочку-другую дырочек заштопать придется, хоть и с риском для жизни. А остальным сейчас колоссальные территории шерстить без особой выгоды, да еще каким-то непонятным способом криминал выуживать – «Я вообще не представляю, как это возможно. Вовремя я стал твоим оружием, любимая мастер!» «Ты не понял, что ли?» — хихикнула по мысли связи Таири. «Ты тоже часть вышивальщицы или штопальщицы, короче, мастера художественного шитья. Тебя тоже призма умыкнула. Короче, ты тоже часть меня, и ничьим другим бы стать не смог. Но теперь хотя бы понятно, откуда этот ржавый дар оракула и суперспособность сбрасывать чужие привязки — которые не вписываются ни в одну принятую норму. Я ж сколько по библиотекам не искал, не было ни у мастеров, ни у оружия и такой фигни. — Ди, а у тебя какой с детства изъян в мозгах заинтересовалась Таире? По идее-то мы все тут части одного целого дурдома. — А он привязка. Вдруг ближе положенного раздался голос прародителя, и я сообразил, что ушлый древнюк пролез к нам в мысли связь. Нитка он, что держит вас здесь и не даёт вам свалить. Ну за одно им вы и что пойти? Ну, спасибо за информацию. Мрачно проходил Норт, явно потеряв всё благоговение перед древним. Ниткой меня ещё ни разу не обзывали. Да, пожалуйста, внучек. Держи их крепко, и будет тебе счастье. Ну и всем остальным заодно, ментально подмигнул зловердный дед.